Я встаю на ноги и подхожу к телу Хавлеса. после отрываю от него кусок ткани и направляюсь на трясущихся ногах к реке. Развязываю бинт на руке, который еще завязывала рут, и достаю оттуда травы. Беру первую попавшуюся под руку, палку и прикусываю ее зубами. Когда делаю вдох, то вытаскиваю нож из живота. Кричу, но палку из зубов не разжимаю. Водой я промываю рану. прикладываю травы, которые до этого были на моей руке, и сверху прикладываю куски ткани, оторванные от одежды Хавлеса. сильно надавливаю, бинтом перематываю живот. Когда я закончила, то нож забрала с собой и вернулась обратно к Рут. Я провела рукой ей по лицу и отащила ее ближе к реке, и спустила ее тело на воду. Это единственное, что я могу сделать для нее. Не хочу оставлять ее здесь. С телом Хавлеса. Я села на один из камней и посмотрела, как она удаляется все дальше от меня. Мы должны были выбраться вдвоем. Так не должно быть. Я хочу закричать, но остатки здравого ума говорят мне не делать этого, поэтому я только звучно всхлипываю. Сижу так не знаю, сколько по времени, но тело рут уже становится не видно. Я набрала воду в бутылку, подошла к Хавлесу, забрав свой нож. и подняла сумку с земли, уходя отсюда дальше. Я шла, хромая из-за того, что моя нога оказалась поврежденной, держась рукой за живот. Но чувство боли меня кажется не посещало, не было совсем никаких чувств, кроме чувства вины. Только оно заставляло двигаться меня дальше. Я была виноватой и перед труд. Мы должны были выбраться отсюда вдвоем. Она должна была выжить. Я шла только прямо, куда глядят глаза. совершенно не смотря по сторонам и не обращая внимания на окружающую обстановку. Если бы сейчас кто-то выскочил и решил прикончить меня, то я бы не оказала никакого сопротивления. Я шла так долго, как только могла. Кашель за это время стал только сильнее. Я понимала, что мне осталось недолго. С такой раной на животе и температурой я долго не протяну. Где-то далеко в мыслях я была счастлива, что скоро мои мучения закончатся, и в скором времени я встречусь с Рут вновь. Я остановилась у большого раскидистого дерева, положила сумку на землю и села сверху на нее, достав прежде из нее бутылку с водой. Рядом оказались какие-то грибы, которые я тут же сорвала и начала есть, не заботясь о том, что они могут быть ядовитыми. Я выпила воды и закрыла глаза. Всю следующую ночь мне мерещилась Рут. Я даже просыпалась несколько раз и обращалась к ней, но ее не было. Ног, как и пальцев рук, я уже не чувствовала. Когда солнце выглянуло, то я взяла сумку и пошла дальше. Мыслями я была далеко отсюда, от этого места. Глаза болели от вчерашних слез, и я не сразу заметила, что окружающая обстановка поменялась. Деревья здесь стали реже, и они были более голыми, а солнце начало скрываться за облаками. Позже и вовсе пошел снег. Мне попался заяц, в которого я попала ножом с первого раза, но не убила, а только ранила. Когда я к нему приблизилась, то вытащила нож из его живота и перерезала ему горло, совершенно при этом ничего не испытывая. Собрав хворост, я разожгла костер прямо здесь, не боясь, что дым могут засечь. Разделала заяца и начала жарить его мясо. Когда закончила, то стала его есть, совершенно не ощущая вкуса еды. Закончив с едой, я погрела руки у костра, потушила его и пошла дальше. Трава, которую рут набирала для моей раны, ни разу за это время мне попалась, поэтому бинт я так и не развязывала. Прошла я сегодня так же много, как и вчера. От ходьбы бинт окрасился в кровавый цвет, и это не хороший знак. Значит, рана совсем не затягивается. Но меня это совсем не беспокоит, потому что мне все равно. Здесь снег оказался на земле, поэтому спать на земле был не вариант. Я выбрала дерево, ветви которого оказались достаточно широкими и низкими. Поднявшись не с первого раза, я получше устроилась на одном из них, привязав себя к стволу, ручкой от сумки и закрыв глаза. За эту ночь я практически не спала. так как кашель не прекращался, оповещая животных, что совсем неподалеку от них находится человек. Наутро я заметила, что на руках моя кожа оказалась похожа на гусиную. Аккуратно спустившись вниз, я доела мясо вчерашнего заяца, часть которого сохранила на сегодня, и двинулась дальше. Я уже едва стояла на ослабевших ногах, а не то, что двигалась. Мой шаг значительно замедлился. Я вышла на поляну, и лес остался позади меня, но он был еще и впереди. Я остановилась тогда, когда поняла, что больше не могу идти. Сумка упала с моих плеч, а сама я обернулась назад. Снег усилился, и его хлопья стали падать на мои волосы. Я уже захотела упасть и просто закрыть глаза, но остановилась в последний момент. Нет, Рут этого не хотела бы. Она хотела, чтобы я продолжала бороться. Держась за бок, я подняла сумку с земли и решила пойти дальше, но замерла, так как из леса вышли они. Арк, у которого оказалась перемотана часть головы из-за глаза, сараш и сирп. Арк что-то сказал, и они стали приближаться ко мне. Я снова выпустила сумку из рук, чтобы достать нож из корсета. «Ихтор сказал он мне. Я убрала руку от живота и жала ее в кулак, а другой жала нож. Без боя я не сдамся. Их трое. Я еле справилась с одним из них, поэтому у меня нет никаких шансов. Они приблизились ко мне, но оружия никакого не достали, наверное, понимают, что я и так ходячий труп. «Ну же! Чего вы ждете? Нападайте!» Крикнула я им, прощаясь с жизнью. Первым на меня двинулся Сараш. Я медленно подняла руку и попыталась ударить его, сделав обманный выпад, чтобы ранить его ножом, но он спокойно остановил мою руку и ударил меня в живот. Я кашлянула и согнулась попал, а нож выпал из моей руки. Сараш еще раз ударил меня в живот, но только ногой. Я упала на коленки, а после и на живот. Перед глазами начали сверкать звездочки. Арк сказал Сарашу добить меня. Это я поняла и без перевода. Сараш достал из кармана нож, а я посмотрела на небо, как когда-то смотрела Рут. Глаза стали сами собой закрываться, дыхание замедляться. Я открыла глаза в последний раз, чтобы взглянуть на небо еще раз. Сараш завел нож для удара, но не сделал этого, а посмотрел куда-то в сторону. Я повернула голову налево и увидела, как недалеко открывается портал, через который зашли Генри и Кейран. Арк что-то кричит. Я встречаюсь взглядом с принцем, и у меня появляется надежда на спасение, которую я уже успела похоронить. Но я понимаю, что они не успеют, так как слишком далеко. Сараш рычит: Я вижу, как глаза принца темнеют. Сараж замахивается ножом. И я прикрываю глаза. Секунда, две. Ничего не происходит. Чувствую, как мне на лицо капает что-то теплое. Я открываю глаза и вижу перед собой Сараша, держащегося за перерезанное горло, а из его свободной руки выпадает нож и падает в сантиметре от моего лица. Он падает сначала на колени, а после и на спину. Замертво. Смотрю на Генри и вижу, как из его рук выходит что-то темное, похожее на материю. Он смотрит на арка и сирпа. Последние выглядят напуганными и переглядываются друг с другом, прежде, чем разворачиваются, чтобы сбежать. Генри взмахивает рукой, и эта темная материя догоняет Ахров в считанные доли секунд, отрезая им ноги. Они кричат, а я не в силах отвести взгляд. Генри еще шевелит рукой, и Ахры перестают кричать, потому что эта материя отрубает им головы. Я смотрю на все это и не дышу, после чего быстро кидаю взгляд на принца. Он все еще прожигает их взглядом, и кажется, что в его глазах собралась вся тьма этого мира. Встречаюсь глазами с Кираном, который следит за мной и совершенно не выглядит удивленным. Генри поворачивает голову в мою сторону, смотря на меня, а я понимаю, что он темный. Тот, кого стоит бояться и опасаться. Тот, кого не должно быть в живых, потому что они все мертвы. Ты темный, зачем-то произношу я это вслух, хрипя. Мои глаза закрываются сами собой от полученных ран. Наступает долгожданный покой.